Глава тридцатая. Какой овал лица, а какой чудесный рот. А эти волосы, они так сияют, только нужно их отмыть. Интересно, в чем она перемазалась? Похоже на кровь занырица. Круг, по-твоему, сколько за эту самку можно выручить битов? Не меньше миллиона, думаю. Такое тело красивое. Ах, сколько же это можно будет купить новых самочек? Смотрите, какие у нее ровные белые зубы. Ах! В мой мозг вырвались какие-то голоса и странные разговоры. Попыталась открыть глаза, но не вышло. Сознание не хотело пробуждаться. Но надо очнуться, Влада, надо. Смотрите, у нее лерианца. Не может быть, где? В Караганде. Прохрипела я и открыла глаза. А открыв, натурально потеряла дар речи. На меня смотрели несколько пар глаз отвратительных существ, от которых мало того, что воняло, как из помойки, так они еще выглядели, как истинные монстры из фильмов ужасов. Заннырийцы, по сравнению с ними, короли красоты. Хотела встать и убежать. Но стоило мне дернуться, как мою ногу и руку прострелила сильная боль. Я зажмурилась и застонала. Слезы брызнули из глаз. Я привстала на локти и чуть не заревела в голос. Только этого мне не хватало. Моя нога была изогнута под ненормальным углом. Еще рука или сломана, или вывихнута. Существа склонились надо мной. «Будь хорошей самочкой, и мы тебе поможем!» «Кто вы?» «Как? Кто? Ты что, глупая, не узнаешь нас?» Удивились кузнечко подобные существа с головой. «Даже описать их внешность не могу». «Уж точно мы с вами на брудершафт не пили и в засос не целовались», мрачно ответила, постановая от боли. «Такое событие я бы не забыла». «Мы краконы!» произнес один из них. Твой звездолет разбился неподалеку отсюда. Краконы! Я застонала, но уже от злости. Только этой головной боли мне не хватало. Скай рассказывал мне про эту расу. Значит, я на планете Нокс. И меня захотят здесь продать. Но просто зашибись. И генерал Даррен Блейн, я верю, что ты жив. Так давай уже, ищи меня по своей метке. Так ты будешь хорошей самочкой, повторил свой вопрос крокон, размахивая тонким хвостом. Улыбнулась сквозь боль и сказала, будто у меня есть выбор. Прелестно. Несите сюда скорее левитационную переноску. — Как твое имя, птичка? — спросил вежливый кракон. — Влада. ответил я. «Прелестно. А мое имя — Круг. Я владелец самого лучшего клуба на Ноксе. Ты лирянка?» «Землянка», — ответила покорно. Сил сопротивляться не было. Пусть меня подлатают, и потом я покажу им товар лицом. Я закрытой галактики. «Какое чудо! Самочка из закрытой галактики!» «У меня сегодня счастливый день, и, милая птичка, принесешь мне удачу. Запишите, начальная цена за нее будет квадриллион битов». «Квадриллион? Это, наверное, много?» «Ну ты мечтай, мечтай, страшилище. Вот прилетит за мной генерал, он вам сразу покажет целый квадриллион счастья». «Она затмит остальную наш товар», — Возмутился другой крокон. «Не затмит. Мы выставим ее в самом конце торгов. Только подлечим сначала, а то в таком виде за нее и ста не дадут. Ей пойдут наряды из новых тканей, которые вчера привезли хинны». «Согласен. В них она будет сверкать, как сама звезда». «Но что нам делать с ее меткой? Мы запечатаем ее нашей гомогенной эмульсией, и ни один лирянец ее не учует». а прямо сейчас отнесите ее к докам, и чтобы к вечеру самочка была готова. И не забудьте внести ее в список элитных товаров. И давайте-ка поживее. Элитный товар? Кто? Я? Ох, Даррен, надеюсь, ты вскоре поспешишь за мной, иначе я тебя клыков лишу. Дорогие покупатели! А теперь представляю вашему вниманию последний лот. Золотая птичка из далекой и закрытой галактики, где время меняется настолько быстро, что на нашей планете день не успевает сменить ночь. Златокудрая самка с нежнейшей кожей. Ее тело не покрывается чешуей, как у самок тагрилов, Она пахнет, как белые цветы с планеты Наиры. «Бесподобная самочка, готовая к оплодотворению!» «Сам ты, бесподобная самочка, урод вонючий!» Рявкнула я в морду кракону, когда меня дернули за цепь, которой были прикованы наручники на моих руках и ногах. Меня силком потащили на пьедестал, откуда демонстрировали каждую новую девушку. «Уроды!» Шипел я рассерженный кошкой и скалилась на этих монстров, которые боялись меня. Только попробуйте меня продать. Генерал найдет меня и вас всех кастрирует. Я единственная была закована в цепи, потому что любой, кто пытался притронуться ко мне, особенно когда рассматривали меня, чтобы оценить стоимость, пытались навести на моем лице марафет, а волосы украсить пахучи вонючими цветами, рисковали получить травмы. Несколько уродцев лишились своих хрупких, их хрустящих конечностей, одному особо любопытному я и вовсе оторвала кисточку от хвоста, за что и была мгновенно закована в обездвиживающие цепи и отнесена к разряду особо опасных от того особо ценных самок. Меня толкнули в спину конвоиры, а я из последних сил сопротивлялась и упиралась босыми ногами в горячую поверхность каменного пола арены. Но тогда эти уродливые твари активировали цепь, и мощный разряд прошел по голубому металлу, искрами перекатываясь на ручные и ножные браслеты, вызывая адскую боль по всему телу, усиливая мою ненависть к расе краконов. Меня затащили на проклятый пьедестал, и вспышка яркого света ослепила мои несчастные глаза, не давая рассмотреть зрителей, которых я сейчас также же Ненавидела, как и этих мутантов, насмешку природы, которая неясно для каких целей сотворила эту расу. Гигантское кузнечикообразное тело с головой то ли крокодила, то ли какого-то ящера и хвостом льва. И все это уродство серого цвета имело склизкую пупырчатую кожу жабы, а воняло от кроконов, как из выгребной ямы. И один из этих тварей являлся владельцем торгового клуба, где продавали на торгах женщин различных рас. И никому не было дела, что многие из этих женщин здесь находились не добровольно, а были похищены. На этой поганой планете действовало лишь одно правило. Прав тот, кто сильнее. «Мой генерал, какого черта ты так долго возишься?» Твою единственную и неповторимую похитили. Сейчас продадут, а ты где-то прохлаждаешься. Посмотрите на эти локоны. В лучах света они сияют, как звезда на восходе. Кракон расхваливал меня, как настоящий гребаный поэт. Но этот придурок и не подозревал. С каким удовольствием мой генерал будет отрывать ему голову? Тонкая кость. «Белые зубы! Раздвиньте ей губы!» Краконы переглянулись и с опаской посмотрели на мой рот, а я коварно и плотоядно оскалилась. «Только попробуйте, мальчики, прикоснуться к моим губам и останетесь без своих хрупких, как соломинка, конечностей!» На эти гады оскалились мне в ответ и притащили какую-то палку, на конце которой мерцали маленькие молнии. «Суки!» — прошипела я. Когда палец кракона перестал держать меня за губу, я не удержалась и хватанула гада за тонкий пальчик. Раздался характерный хруст, и крокон заверещал, в ужасе разглядывая свою конечность, лишенную одного пальчика. Я смачно сплюнула эту гадость и радостно оскалилась зрителям. «Смотрите, сволочи! Я та еще штучка!» Откушу, съем и не подавлюсь. Так что не вздумайте меня покупать. Посмотрите, сколько экспрессии и страсти в этой самочке. Элитный товар, который достанется только самому смелому и самому сильному самцу. Кто возьмется за украшение этой красавицы? Начальная цена — квадриллион битов. Зал зашумел, посыпались ставки. «С ума сойти! Да быть того не может! Меня хотят купить!» «Даррен, где же ты?» «Восемьсот квадриллионов битов! Я даю восемьсот сорок! Девятьсот! Она моя!» Шумные голоса зрителей слились в ужасающую какофонию звуков, вызывая мгновенную головную боль. «Один дециллион битов!» — раздался громогласный голос, заглушающий все остальные. После этого заявления все голоса стихли. «Ско -ск «Сколько?» — заикаясь, переспросил кракон. Но вдруг здание затряслось. Заныли и застонали металлические перекрытия. С потолка посыпалась какая-то труха. И тут грянул взрыв. Показалось, будто небо раскололось. Мои глаза до слез ослепили вспышки невозможно яркого света. Сквозь яростные крики зрителей, воя сирен и хлопков от оружия, я услышала его голос. Всем оставаться на своих местах и не двигаться! Даран, прошептала я с облегчением имя своего генерала. Ты пришел за мной? Вы нарушили закон! «Это нейтральная территория, и вы не имеете права!» заверещал крокон распределитель. Генерал, спину которого прикрывали его верные воины, прошел по зрительному залу и ловко спрыгнул вниз на арену. Он подошел ко мне и снял с себя шлем. Когда его лицо увидели на экранах абсолютно все, думаю, у многих случился инфаркт. Ведущий кракон так и вовсе грохнулся в обморок, напоследок прошептав, «Генерал Блейн!» Даррен ловко освободил меня от оков, а я не могла не заметить. Ты задержался. Я уже начала здесь скучать. Прости, слабо чувствовал свою метку на тебе. Пришлось немного поплутать. Твою метку краконы залили какой-то гадостью. Я дернула вниз. невесомую полупрозрачную ткань, оголяя кожу и демонстрируя мужчине слабый отпечаток его укуса. «Видишь?» Даррен зарычал, недовольно осмотрел место соединения шеи и плеча и резко выпустил клыки. Острота давления его клыков меня заставила задрожать и застонать от удовольствия. Феромоны Даррена попали в кровь. заставляя мое тело расслабиться и ощутить эйфорию. С удовольствием посмотрела в карманное зеркало на место укуса и улыбнулась. Черная кружевная сеточка вен узором застыла вокруг укуса. Метка, по которой Даррен меня всегда найдет. А других мужчин, что попытаются заявить на меня права, мой генерал просто уничтожит. «Тебя не обижали?» — спросил он, когда мы оказались на борту его корабля. Обвела руками его сильную шею и сказала, «Думаю, это я их напугала». «Моя смелая и храбрая звезда!» — прошептал он, и вдруг его тело вздрогнуло. Глаза закрылись, и он начал оседать на пол. «Даррен!» На команду Даррена напали. Кто-то поджидал их на корабле. В спину Даррена выстрелили, и это была не пуля. В него запустили какое-то вещество. Глухие хлопки выстрелов послышались еще и еще, а сам корабль начал заполняться едким желтым дымом. Он проникал в легкие, попадал в кровь и лишал сознания. Последнее, что увидела, это лицо Груги в маске лицо неизвестной мне, красивой белокурой девушки, у которой были невероятно большие глаза. И даже через пелену желтого дыма и ее защитную маску я увидела жгучую ненависть, направленную на меня. «И в какую задницу мы угодили на этот раз?» промелькнула у меня мысль. «Взлетай!» — крикнула Груга, а я все-таки потеряла сознание. напоследок сжав безвольную ладонь моего генерала.